Подобной той, что исходила из Монголии, в социальной организации существовало много сходства между западным феодализмом и иктой феодом как формами организации Переднего и Ближнего Востока. Хотя императоры и короли поддерживались могучей аристократией, время от времени приходилось отвечать на требования своих неверных вассалов, которые казались им чрезмерными. Крестьяне эксплуатировались либо их господами, либо сборщиками налогов, в зависимости от природы режима в каждом случае. Города поднимались, ремесла и торговля процветали в Европе и на Ближнем Востоке от Хорезма до Италии. Относительно образования и технологии, несмотря на так называемый Ренессанс XII века в Европе, мусульманский Восток был, возможно, все еще на более высоком культурном уровне в то время, нежели Запад. При этом жизнь как и в Европе, так и на Переднем и Ближнем Востоке была легка лишь для немногих. Деспотические капризы восточных властителей затрагивали даже этих избранных. А правители на Западе тоже бывали тиранами. Несколько процветающих городов Северной Италии были разрушены императорами. Когда начинался внутренний крестовый поход, без разбору уничтожались как действительные, так и подозреваемые еретики. Задача спасения душ невинных оставалась на долю Бога. Быстрое распространение ересей на Западе, Переднем и Ближнем Востоке было само по себе знаком неудовлетворенности обычного человека своей судьбой. Это подчеркивало еще один аспект внутренней слабости как христианского, так и мусульманского миров. До сих пор с целью упрощения аргументации я избегал каких-либо ссылок на Русь. Читатель найдет картину политической, экономической и культурной ситуации на Руси в конце XII и начале XIII веков в предшествующем томе этой серии. Здесь же достаточно сказать, что, подобно Западной Европе, Русь, несмотря на политические расхождения среди князей, добивалась постепенных экономических и культурных завоеваний. Более того... Ее свободные политические институты обеспечивали ей уникальность положения между восточными монархиями и западными феодальными государствами. Однако внутренняя борьба ее князей и нарастающая опасность крестового похода с запада серьезно ставили под угрозу шансы Руси отвратить опасность нашествия с востока. Монгольские племена в конце 12 столетия. Монголия может рассматриваться как наиболее восточная часть Евразийской степной зоны, которая протянулась от Маньчжурии до Венгрии. С древнейших времен эта степная зона была колыбелью различных кочевых племен иранского, тюркского, монгольского маньжурского происхождения. Кочевое общество проявляло высшую мобильность, а политика кочевников отличалась динамизмом. Пытаясь использовать проживающие рядом народы и контролировать наземные торговые пути, кочевники собирались время от времени в огромные орды, способные начать натиск на далекие земли. В большинстве случаев, однако, создаваемые ими империи не были очень крепкими и разваливались так же легко, как и создавались. Итак, периоды единства кочевников и концентрации их власти в одном особом племени или группе племен перемежались с периодами раскола во власти и отсутствия политического единства. Следует вспомнить, что западная часть степной зоны, понтийские, причерноморские степи, контролировалась первоначально иранцами, скифами и сарматами, а затем тюркскими народами, гуннами.